За четверть часа до прибытия в Рим блестящая облачная пелена затянула все пространство от горизонта до горизонта, загородив и синеву небо, и землю. «Снизу небо кажется сейчас серым и печальным», — подумала Лилиан, — «а здесь оно переливается, как перламутр. И опять все зависит от того, откуда смотришь. Вот какие простые уроки дает нам иногда жизнь». Лилиан вновь посмотрела вниз. Облачная пелена начала уплотняться, превращаясь в белые горы, и вдруг Лилиан увидела синее небо, снежные вершины и ослепительный блеск. Все было как в санатории в ясный январский день. Непонятная грусть охватила ее. Она обрадовалась, когда самолет пошел на посадку, когда он, вынырнув из облаков, подобно ястребу, устремился вниз к далекому городу, к тибру, к собору Святого Ангела, к Колизею, из которого все еще, казалось, доносились беззвучные вопли христианских мучеников. В Риме Лилиан пробыла два дня. Она устала и почти все время спала. В конторе авиакомпании Лилиан увидела плакат с видом Венеции. Она решила поехать туда, а не в Париж. Ей захотелось увидеть этот город без суши, в котором дома, казалось, плыли по воде, увидеть прежде, чем она вернется». «Вернется?» — удивленно подумала она. «Но куда? Куда? Разве она не походила на птиц из старинной саги, которые рождались без ног и были обречены летать до самой смерти? И разве не сама она выбрала себе такую судьбу? Лилиан купила билет в Венецию, не известив Клерфе. Все равно она успеет попасть в Париж до его приезда. Самолет прибыл к вечеру, когда весь город казался розовым. Вода в бухте была неподвижной». Дома и небо отражались в ней так четко, что нельзя было понять, куда летит самолет, к морю или к небу. Лилиан заняла угловую комнату в отеле «Даниэле». Лифтер немедленно сообщил ей, что именно в их отеле проходил бурный роман между Жорж Сант и молодым Альфредом Мюссе. «Кто же кого обманывал?» — спросила Лилиан. «Молодой возлюбленный свою стареющую подругу?» «Конечно нет!» — ответил Лифтер с усмешкой. «Мадам Сант обманывала месье Мюссе» с одним итальянским врачом. Мюссье де Мюссе был поэт. В глазах лифтера что-то блеснуло. Лилиан прочла в них веселую насмешку и почтение. «Она обманывала саму себя», — подумала Лилиан. Наверное, приходя к одному, она вспоминала другого. Вечером Лилиан прошлась по узким переулкам, а потом взяла гондолу и поехала к театру Ла Феничи. Главный подъезд находился на другой стороне здания — К боковому входу причаливало совсем мало гондол. И «Я как вор проберусь в театр», — подумала она, так же, как раньше пробралась в жизнь, спустившись с гор. «Женщине нельзя быть одной в Венеции», — сказал гондольер, когда Лилиан выходила. «Особенно, если она молода, и уж во всяком случае, если она красива». Лилиан посмотрела на красный закат. «Разве здесь вообще можно почувствовать себя одной?» Гондальер сунул в карман своей лиры. «Больше, чем где бы то ни было, сеньора. Если, конечно, вы здесь не родились», — добавил он. Лилиан вошла в зал, когда занавес еще только поднимался. Давали комедию XVIII века. Лилиан огляделась. Зал был погружен в приятную полутьму. Свет падал только со сцены и от софитов. «Это был самый красивый театр в мире». Наверное, в старину, когда не знали электричества и когда бесчисленное множество свечей освещало расписанные ярусы, этот театр казался волшебным. Впрочем, он таким и остался. Лилиан снова посмотрела на сцену. Она плохо понимала по-итальянски и скоро перестала следить за пьесой. Ее охватило странное чувство одиночества и тоски. Неужели гондольер был прав? А может, все дело в том, что она с непонятной настойчивостью ищет аллегорию в сегодняшнем вечере. Ты приходишь, смотришь пьесу, в которой сперва не понимаешь ни слова, а потом, когда начинаешь что-то понимать, тебе уже пора уходить. На сцене шел какой-то пустячок. Это было сразу видно — веселая комедия, совращение, хитрые трюки и довольно злые шутки над злополучным простаком. Лилиан не понимала, почему это ее так растрогало, что она не смогла удержать странное рыдание, и ей пришлось прижать к губам носовой платок. Только после того, как рыдание повторилось, и она увидела на платке большие темные пятна, ей стало все ясно.